Мне сдается, милейший друг, что я уже писал о том, что господин Смуров принадлежит к той любопытной касте людей, которую я как-то назвал сексуальными левшами. Весь облик господина Смурова, его хрупкость, декаденство, жеманство жестов, любовь к пудре, а в особенности те быстрые страстные взгляды, которые он постоянно кидает на вашего покорного слугу, все это давно утвердило меня в моей догадке. Замечательно, что такие несчастные в половом смысле субъекты часто выбирают себе предмет вздыханий, правды вполне плотонический, среди знакомых, малознакомых или вовсе незнакомых им дам. Так и господин Смуров, несмотря на свою извощённость, выбрал себе в идеалы в варвару эту смозливую, но достаточно глупую девчонка, обручена с инженером мужчиной. Так что Смуров вполне гарантирован, что его не привлекут к ответственности, табешквенцу и не заставит исполнить то, что он никогда ни с какой женщиной бы, будь она самой Клеопатрой, не мог бы, да и не желал бы исполнить. Кроме того, сексуальный левша, признаюсь, я нахожу это выражение исключительно удачным. Часто питает склонность к нарушению закона, закона человеческого какогое нарушение, ему тем более легко совершить, что нарушение законов природы уже на лицо. И опять же, господин Смуров не является исключением. Представьте себе, что Филипп инакентич Хрущёв на днях мне конфиденциально поведал, что Смуров вор, вор в самом вульгарном смысле слова. Мой собеседник, оказывается, дал в руки господину Смурову серебряную табакерку с каббалистическими знаками, очень старинную вещь и просил его показать её зонтаку. Смуров взял эту красивую и античную вещь, а на следующий день со всеми признаками растерянности объявил Хрущёву, что вещь он, мол, потерял. Выслушав Хрущёва, я разъяснил ему, что иногда склонность к краже является чисто патологической и даже имеет научное название kleptomania. Хрущёв, как многие милые, но недалёкие люди, стал наивно отрицать, что в данном случае мы имеем дело не с преступником, а с душевнобольным. Я не стал приводить те доводы, которые бы, конечно, убедили его. Для меня всё ясно как день. Вместо того, чтобы клеймить Смурова унизительной кличкой и вора, я искренне его жалею. Как это не кажется парадоксальным? Погода изменилась к худшему, или, вернее сказать, к лучшему, ибо несут ли эти и слякоть и ветер предзнаменование весны, милой маленькой весны, которой даже в сердце пожилого человека будет неясно и желание? Мне приходит в голову афоризм, который, несомненно... Я просмотрел письмо до конца. Больше ничего не было для меня интересно. Легко кашлянув, не дрожащими руками я аккуратно сложил странички. Конечная остановка, судри, сказал мне донновий суровый голос. Ночь, дождь, городская окраина.